Глава 17. Новый коллектив. «Олеся Игоревна, вы, когда договор подписывали, то, вероятно, обратили внимание на ненормированный рабочий день?» – спросил он, доставая из ящика стола барсетку и деловито осматривая стол. «Да, заметила. Не знала только, что в выходные придется работать». – отозвалась я. «В общем-то, мероприятие связано с нашей деятельностью», – заметил он, разглядывая содержимое сумки. «Но я бы не относил его к работе» скорее это совместный культурный выход нашел в ней связку ключей лихо подкинул и поймав направился к выходу махнув нам рукой поторапливайтесь после обеда я должен успеть на важную встречу последнее прозвучало таинственно а я с какого числа принята на работу задала ей идиотский вопрос стараясь поспевать за киром Сейчас, перебирая в памяти подписанные документы, поняла, что этот важный момент прошел мимо моего внимания, что никак не придавало мне значимости как деловому сотруднику. «С сегодняшнего дня», — ответила Закира Милана, обгоняя меня. «Твоя задача на ближайшую неделю», — оглянулся ко мне Кир, — «ознакомиться с нашей деятельностью, вникнуть в свои обязанности и максимально погрузиться в тему. Для этого я скину тебе на почту архив документов и подборку специальной литературы». Короче, на личную жизнь пока времени оставаться не будет. Он слишком внимательно посмотрел на меня. «Кирилл Олегович, вы слишком нагнетаете интерес к программе выходного дня». Милана тронула его за локоть, переключая его внимание на себя. «Это снова шашлык у вас на даче?» Она невинно похлопала наращенными ресницами. Кир изменился в лице и стрельнул в мою сторону взглядом. «Милана Юрьевна, я не совсем понял вопрос про Снова». «Если вы про корпоративный выезд в честь годовщины открытия галереи, то нет. Таких мероприятий пока не планируется». Кир говорил спокойно, но я заметила, как на скулах у него заиграли желваки. «Жаль», – томно вздохнула она и встала возле передней двери его Лексуса. «Мне понравилось». «Милана Юрьевна, если вам понравился шашлык, то я могу заказать его сейчас. В кафе хорошо готовят», – ответил ей Кир. «Здесь у меня что-то с замком, поэтому садитесь на заднее сиденье». Открыл он другую дверь авто, предлагая нам с Миланой сесть вместе. Та нехотя уселась на сиденье и типа не видит, что надо сесть и мне, уткнулась в телефон. Кир шумно выдохнул. «Милана Юрьевна, я не понял, что происходит?» – спросил он холодно. «Ой, простите!» – включила дурочку она. «Мне непривычно, что еще кто-то с нами едет». Подвинулась она, позволяя мне сесть рядом. Кир резко хлопнул дверью и, обойдя машину, сел за руль. Ехали недолго и остановились на небольшой парковке возле утопающего в зелени кафе «Базилик». Я оценила его выбор, возле кафе в тени деревьев были под брезентовым куполом установлены столы и мягкие стулья. Кир подошел к свободному столику и, выдвинув стул, дождался нас. «Спасибо. Милана на правах опытного члена нашей команды, состоящей из двух подчиненных, первая уселась за стол. Кир, галантно выдвинув стул рядом с ней, помог сесть мне, а сам расположился напротив. Официант принес меню. Цены порадовали. «В отличие от ресторана, здесь вполне можно перекусить даже на 300 рублей», – размышляла я. «Правда, пить пришлось бы тогда воду, принесенную с собой». «Олеся, не надо выбирать блюда через призму цен. Раз я пригласил, значит, обед за счет фирмы». Услышала я голос Кира, и мне стало неловко. «Неужели так заметно, что я подсчитываю их стоимость?» пронеслось в голове. «Спасибо, Кирилл Олегович, я с удовольствием воспользуюсь вашим предложением», – вспыхнула я. «Но я вполне способна заплатить за обед в кафе, поэтому в следующий раз не переживайте». Кир ничего не ответил, лишь вертикальная бороздка между бровей стала глубже. Когда сделали заказ, он обвел нас торжественным взглядом. «Ну что ж, на повестке дня у нас поход в воскресенье на ВДНХ. Думаю, вам понравится», Я посмотрел, там будет проходить несколько интересных выставок антикварной посуды. Я заметила, как он воодушевился и в глазах заиграл огонек. Вот, Олеся Игоревна, мы и попрактикуемся с вами.